Это было бы очень любезно с вашей стороны, отец. Директор потянулся к телефону на столе. Номер он помнил наизусть. — Поль? — после короткой паузы произнес директор. — Это отец Себастьян Моррелл. Звоню из кабинета. У меня тут командор Делглиш. Помнишь, мы говорили о нем вчера вечером? У него есть вопросы по поводу колледжа. Я был бы рад, если бы ты на них ответил. — Да. На все. Скрывать ничего не нужно. — Очень мило с твоей стороны, Поль. — «Передаю трубку». Ни слова не говоря, он протянул трубку Делглишу. «Поль перроны на проводе», — послышался низкий голос. «Завтра утром я буду у себя в кабинете. В десять у меня назначена встреча. Но ну, если вы сможете прийти пораньше, скажем, в девять, у нас будет достаточно времени. Я на работе с восьми тридцати. Отец Себастьян даст вам адрес. Это недалеко от кафедрального собора. Увидимся в девять. Совершенно верно». Когда Делглиш вернулся на свое место, директор поинтересовался, «Еще что-нибудь на сегодня?» «Не разрешите ли, отец, взглянуть на личные данные миссис Монро, если они еще у вас?» «Если бы она была жива, то эта информация, естественно, была бы конфиденциальна, но так как она мертва, у меня возражений нет». «Мисс Рамси держит папку в запертом шкафу в соседней комнате. Я вам принесу». Он вышел, и Делглиш услышал скрежет ящик остального шкафа. Через несколько секунд директор вернулся – и передал ему битком набитую папку желто-коричневого цвета. Он не поинтересовался, какое отношение имеет личное дело миссис Монрок к смерти Рональда Тривза, и Делглиш знал почему. Он распознал в отце Себастьяне опытного тактика, который не станет задавать вопрос, если считает, что получит неоткровенный или нежелательный ответ. Он пообещал сотрудничать, и слово сдержит, но станет запоминать все назойливые и нежелательные запросы Делглиша, пока не наступит подходящий момент, чтобы ткнуть его носом. Как много с них требовали, насколько несерьезны были основания и сколь эффективен результат. Отец Себастьян проявил себя выдающимся экспертом. Он был готов выманить своего противника туда, где тот не смог бы защититься законными способами. «Хотите взять папку с собой?» Только и поинтересовался он. «Всего на одну ночь, отец. Я верну ее завтра». «Тогда, если на сегодня все, спокойной ночи, командор!» Отец Себастьян поднялся и распахнул перед Делгрешем дверь, что можно было расценить как жест вежливости, но командор уловил в этом нечто другое. Так директор школы гарантированно избавляется от надоедливого родителя. Дверь в южную галерею была открыта, Пилбьем еще не запер ее на ночь. Внутренний двор освещался лишь тусклыми светильниками, висевшими на стенах галереи. Было очень темно. Лишь из двух студенческих комнат в Южной галерее пробивались узкие полоски света. Поворачивая к Ирониму, он заметил напротив двери в Амбросии две фигуры. Одного человека ему представили за чаем, сложно было не узнать обладателя этих светлых волос, сияющих в свете фонарей. Второй оказалась женщина. Услышав шаги, она повернулась, а когда командор подошел к своей двери, их глаза встретились, на секунду задержавшись в изумлении. Свет упал на лицо поразительной строгой красоты, и Делглиш ощутимо вздрогнул. Такой сильной физической реакции он давно не испытывал. «Полагаю, вы не знакомы», — сказал Рафаэль. «Эмма, это командор Делглиш. Он приехал из самого Скотланд-Ярда, чтобы поведать нам, как же погиб Рональд. Командор, познакомьтесь, это доктор Эмма Лавенхэм». Она приезжает из Кембриджа три раза в год, чтобы нас окультурить Мы, как добродетельные граждане, поприсутствовали на повечере, а потом решили, абсолютно не сговариваясь, погулять и полюбоваться на звезды. И встретились на краю утеса. А теперь, будучи вежливым хозяином, я ее провожаю. Доброй ночи, Эмма». Делглиш почувствовал, что сквозящие в голосе молодого арбит нота собственнические нотки, как и его поза, заставили девушку немного отступить. «Дорогу я превосходно нашла бы и сама», — отчеканила она, — «но все равно спасибо, Рафаэль». На долю секунды показалось, будто молодой человек хочет взять ее за руку, но она твердо сказала «доброй ночи», что, видимо, относилась к обоим мужчинам и быстро вошла в гостиную. «Звезды сегодня разочаровали», — промолвил Рафаэль. «Доброй ночи, командор. Надеюсь, у вас есть все необходимое». Он развернулся и поспешно зашагал по булыжникам двора к северной галереи в свою комнату. Внезапно Делглиш почувствовал раздражение, причину которого и сам не мог понять. Веселый и молодой Рафаэль арбитнот бесспорно слишком красивый на свою голову, по всей видимости, был потомком арбитнотов которые основали колледж Святого Ансельма. Сколько, интересно, он унаследует, если учебное заведение закроют. Он решительно устроился за столом и развернул дело миссис Монро, тщательно анализируя каждую страницу. Женщина приехала в колледж 1 мая 1994 года из эшкомб Эшкомпхаус, хосписа на окраине Норриджа. В «Черч Таймс» и в местной газете было опубликовано объявление, что в Святом Ансельме требуется работница с проживанием, чтобы следить за бельем и помогать по хозяйству. У миссис Монро как раз обнаружили проблемы с сердцем, а В ее сопроводительном письме значилось, что уход за больными ей теперь не по плечу, и она подыскивает должность с более легкими обязанностями. Рекомендации от сестры-хозяйки из хосписа были хорошие, но без дифферамбов. Миссис Монро, которая работала там с 1 июня 1988 года, была добросовестной и старательной медсестрой, но излишне замкнутой. Уход за умирающими стал ее выматывать и физически, и психологически. Но в хосписе считали, что она справится с легкими обязанностями медсестры в заведении, где обучаются здоровые молодые люди, и будет счастлива принять такую должность в дополнение к обязанностям костелянши. Приступив к работе, миссис Монро, казалось, проводила в колледже все свое время. Лишь пару раз она писала отцу Себастьяна заявление с просьбой отлучиться, и, видимо, предпочитала проводить отпуск в коттедже, где к ней присоединялся ее единственный сын, армейский офицер. В целом складывалось впечатление, что она была женщиной честной, трудолюбивой, довольно скрытной, и помимо собственного сына ее мало что интересовало. В личном деле была запись, что спустя 18 месяцев после ее приезда в Святой Ансельм он погиб. Командор положил папку в ящик стола, принял душ и пошел спать. Выключив свет, он попытался успокоиться и заснуть, но не тут-то было. Дневные проблемы отказывались отступать. Делглиш снова оказался на пляже вместе с отцом мартином. Он представил коричневый плащ и сутану, сложенные настолько аккуратно, словно юноша собирался в путешествие. А может, именно так ему и казалось? Снял ли он их действительно, чтобы вскарабкаться по склону, на котором покрытые травой земляные комья едва удерживали сыпучий песок и камни? Если да, то с какой целью? Что он хотел достать? Что найти? На этом отрезке берега в песке или на склоне утеса иногда находили человеческие кости. Их давным-давно прибило к берегу с затопленных кладбищ, которые сейчас покоились глубоко под водой. Но люди, которые были на месте происшествия, ничего подобного не увидели. Даже если тривс что-то заметил, гладкую кривую черепа или торчащую из песка кость, зачем было снимать сутану и плащ? Делглиш понимал, что стопка аккуратно сложенной одежды имела огромное значение. Чувствовалось, что это неспроста, будто юноша провел некий ритуал, отложив в сторону саму жизнь, призвание, а, возможно, и веру.